Глава 4. Трудные ситуации. Как с ними справляться? Сильвия с мужем и детьми заехали домой к её родителям, чтобы поздравить их с Новым годом. Мать Сильвии открыла им дверь и прежде всего сказала дочери, что на ней совершенно безвкусное пальто, а на голове чёрт знает что. Тут мать как будто вспомнила, что наступил Новый год и начала поздравлять зятей и внуков. Сильвия не нашлась, что ответить матери, и почувствовала себя злой и обиженной. Почему ситуации бывают трудными? Сложности взаимодействия с эгоистичным отцом или матерью автоматически влекут за собой негативные эмоции, такие как гнев, вина и стыд. Как правило, ваша реакция не приносит результата, потому что вы одновременно пытаетесь защитить сущностное внутреннее «я» и придумать достойный ответ. Трудной можно назвать ситуацию, когда ваш родитель в присутствии других делает несправедливые сравнения и высказывает обвинения, отчитывает вас, отпускает комментарии, чтобы подчеркнуть вашу неполноценность. Подобные ситуации возникают на семейных встречах, в общественных местах, куда вы приходите вместе с зацикленным на себе родителем. В этих обстоятельствах некоторые люди пытаются заставить отца или мать изменить своё поведение, но у них ничего не получается. Возможно, вы узнали себя в этом описании. Однако неудача практически никогда не удерживает вас от последующих попыток. Родитель не изменится, потому что вы от него этого хотите, он не признает необходимость в переменах. Скорее, он скажет, что вам самому надо меняться, и без устали будет доказывать эту точку зрения, усугубляя негативное влияние. Вы станете гораздо продуктивнее и спокойнее, когда сможете принять тот факт, что родитель не изменится. Вам будет гораздо легче, когда вы укрепите сущностное внутреннее «я», чтобы на бессознательном уровне меньше зависеть от родителя и станете уравновешенным, эмоционально стабильным, сильным и выносливым. Вы можете управлять своими чувствами, если они зарождаются изнутри, если кто-то другой проецирует их на вас, а вы их присваиваете и начинаете поступать в соответствии с ними. Вы в состоянии контролировать свои ощущения, их интенсивность, принимать решения, стоит ли о них говорить или делать что-то ещё. У вас больше власти над чувствами, чем вы себе представляете. И эта власть поможет вам ориентироваться в сложных ситуациях с эгоцентричным родителем. Эта глава начинается с описания эмоций, разъяснений, почему вы чувствуете себя так, а не иначе. Вы поймёте, как начать управлять своими эмоциями, особенно негативными, и контролировать себя в присутствии нарциссического родителя. Понимание лежит в основе представленных в этой главе рекомендаций по управлению трудными ситуациями. Почему вы так себя чувствуете? Чувство — это набор ощущений, которые вы интерпретируете и помечаете ярлыками, обычно связывая их с сущностным внутренним «я» и его благополучием. Эти ощущения могут вызывать как внешние, так и внутренние события, а также люди и ситуации, но именно личная интерпретация определяет ваше самочувствие. Эти процессы протекают на бессознательном или неосознаваемом уровне, а факторы, которые обусловливают ваши интерпретации, могут быть не до конца известны. Ваш анализ и интерпретация ощущений, а также благополучие внутреннего «я» приводит к решению, какое название дать новому чувству. Например, интерпретация угрозы внутреннему «я» обусловливает чувство раздражения или досады, а не связанное с ними, но более интенсивное чувство гнева. Общество эгоцентричного отца или матери служит причиной возвращения детских переживаний, например, беспомощности, страха или неполноценности. Хотя вы уже взрослый человек и ведёте себя иначе с другими людьми, вы не можете демонстрировать обычное поведение рядом с родителем, даже если просто разговариваете с ним по телефону. В таких случаях вы регрессируете, возвращаетесь до ощущений и реакций, которыми охарактеризовалось ваше общение с родителем в детстве. Но самое неприятное для вас и ваших отношений заключается в том, что на бессознательном уровне реакция на слова и действия, точнее, на ваше восприятие слов и действий окружающих, оказывается точно такой же, как при взаимодействии с родителем. Это феномен переноса. Реакция на человека, не соответствующая сегодняшней реальности, но подходящая под прошлые отношения с отцом или матерью. В следующем разделе вы познакомитесь с методикой управления негативными чувствами в момент взаимодействия. О процедурах с долговременными эффектами вы узнаете в других главах. Если вы почувствуете, что в вас начали накапливаться неприятные, а может быть и страшные эмоции во время прослушивания этих материалов, на минутку закройте глаза и визуализируйте приятный и умиротворяющий пейзаж из практики к главе второй. Вы можете вызывать этот пейзаж в момент взаимодействия с родителем, если общение начинает вас расстраивать. Почаще пробуйте уходить в это спокойное и тихое место — потому что с практикой вам будет легче воссоздавать его в памяти. Сдерживаем негативные эмоции в настоящем моменте и управляем ими. Далее предложена пошаговая инструкция для эффективного сдерживания неприятных эмоций, возникающих в текущий момент, а также по управлению ими в будущем. Сначала опробуйте этот процесс, представляя себе общение с эгоцентричным родителем. Обратите внимание, что происходит с вашими ощущениями, которые до сих пор остались у вас после той встречи. Затем постарайтесь запомнить все этапы процесса. Когда вы почувствуете, что готовы опробовать его в реальных условиях, сначала попрактикуйтесь на каком-то другом человеке, но не на отце или матери. Первый. Примите ответственность за эмоцию, которую вы испытываете, и не думайте, что кто-то другой заставляет вас так себя чувствовать. Второй. Определите своё ощущение и дайте ему название. Например, гнев, фрустрация, страх, вина или стыд. Третий. Выявите негативные убеждения, которые ассоциируются с этим чувством. Например, Я неполноценен, я некомпетентен, я бессилен, мне стыдно. 4. Оцените обоснованность этого убеждения. Например, хотя вы часто чувствуете себя недостаточно правильным, это не значит, что вы в принципе всё делаете не так. Поэтому подобное убеждение необоснованно. 5. Замените его на более позитивные и разумные утверждения. Например, «Большую часть времени я поступаю правильно». Обратите внимание на свои ощущения, когда вы проговариваете позитивную установку. Шестой. При необходимости прибегните к эмоциональной изоляции, чтобы заблокировать направленные на вас негативные проекции. Этот процесс выручает легко и быстро, особенно если вы доведёте его до автоматизма. Вы убедитесь, что он очень помогает при общении с нарциссическим родителем и другими людьми, которые провоцируют вас на негативные эмоции. Справляемся с трудными ситуациями. При общении со своим родителем вы можете попасть во множество разных сложных ситуаций, и каждая будет по-своему уникальна. Попытки просчитать заранее всевозможные обстоятельства нецелесообразны, Их наберется столько же, сколько переживаний у каждого человека. Для облегчения дальнейшего обсуждения я разделила их на категории — атаки, конфликт, навязчивое поведение и особые случаи. Атаки на внутреннее «я». Эгоцентричный родитель может начать атаку на вас несколькими путями, например, через критику, обвинения, обесценивающие оскорбительные комментарии. Эти атаки травмируют, так как показывают, насколько нелестно говорящий воспринимает ваше сущностное внутреннее «я». Среди комментариев такого рода можно выделить. Почему ты никогда не можешь поступать правильно, добиться успеха, нормально выглядеть, хорошо одеваться, держать волосы в порядке? Ты никогда или ты постоянно... Тебе следовало знать, делать, быть и так далее лучше в тот раз. Твоя сестра, брат, двоюродный брат, знакомый умеет что-то делать. Почему ты не можешь быть похожим на него? Неожиданный характер так на сущностное внутреннее «я» в сочетании со сторонними наблюдателями и вашими ответными чувствами влияет на образ мышления и реакцию, делая их менее продуктивными. Рекомендации из раздела «Конфликты» можно применять и в случае атаки. Эти методы дадут вам возможность выбирать, как реагировать, чтобы оставаться цивилизованным и вежливым человеком и не попадаться на негатив, который генерирует ваш отец или мать. Конфликты. Конфликты варьируются от незначительных разногласий до скандалов. Самое существенное в конфликтных ситуациях — Это ваши ощущения. Обычно столкновения с эгоцентричным родителем заставляют ребёнка расстраиваться, чувствовать беспомощность, тщетность, слабость и неполноценность. Подумайте, как часто вы выходили победителем из препирательств с отцом или матерью, даже самых малозначимых. Скорее всего, вы ответите «никогда» или «редко». Вероятно, вы уже пробовали любыми способами избегать конфликтов, заставлять родителя смотреть на ситуацию с вашей точки зрения, объяснять то негативное влияние, которое вы испытываете. Вы надеялись, что, зная это, он в будущем воздержится от обидных замечаний. Ваши усилия не принесли желаемых результатов, однако эти поражения не отбили у вас желание пытаться защищать себя. Рекомендация первая. Избегайте конфликтов. Я рекомендую избегать конфликтов с зацикленным на себе родителем. Когда вы хотите вызвать отца или мать на разговор или ответить ему или ей на агрессивный выпад, подумайте сначала, насколько вам важна эта победа. Если для вас всё же принципиально остаться победителем, то насколько этот выигрыш существенен на сегодня? Если вы решите уйти от конфликта или сложного разговора, то воспользуйтесь следующими приёмами. Вуалирование, отвлечение, игнорирование фактических ошибок, согласие принять другую точку зрения. Улыбнитесь и завуалируйте ситуацию. Вуалирование означает сглаживание острых углов. Чтобы завуалировать неприятный момент, вы можете применить несколько тактик. Например, сменить тему разговора, застрять внимание на чём-то, что не относится к делу, привнести в беседу элемент юмора. Отвлекитесь. Скажите, что вам нужно в туалет, позвоните няне, выполните какое-то неотложное дело, о котором вы только что вспомнили, или оставьте что-нибудь дома либо в машине. Старайтесь всегда забывать какую-нибудь мелочь на такой вот случай. Отвлекитесь на что угодно, этого будет достаточно. Спускайте на тормозах фактические ошибки и не пытайтесь убедить родителя согласиться с вашими поправками. Отец или мать ни в коем случае не признают свои ошибки — а ваша попытка указать на нее или выразить уточнение едва ли будет встречено хорошо и, скорее всего, вызовет у родителя раздражение. Позвольте родителю оставаться при своей точке зрения. Мысленно пожмите плечами, но будьте внимательны. Физически пожать плечами в присутствии родителя значит вызвать бурю. Не пытайтесь переспорить отца или мать. Вы всё равно не сможете победить, а продолжение разговора только принесёт вам ещё больше проблем. Рекомендация вторая. Исключите других из конфликта. Я рекомендую разбираться в одиночку и не втягивать в ссору других ради поддержки, одобрения и дружеского плеча. Когда вы пытаетесь привлечь окружающих, то только создаете для них дискомфорт и не получаете поддержки, на которую рассчитываете. Лучше обратитесь за поддержкой после разговора к другу или психотерапевту. Выждав какое-то время, оказавшись на расстоянии от родителя, вы сможете спокойно провести самоанализ, избавиться от эмоциональной напряженности и проговорить позитивные установки. Если вам всё же нужна поддержка и подтверждение того, что вы были правы, а родитель ошибался, обсудите этот случай с доверенным лицом или психотерапевтом, которые сохранят ваш разговор в секрете. Рекомендация третья. Сдерживайте свои чувства. Я рекомендую не показывать здесь и сейчас свои эмоции. Оставьте их при себе. Войдите в эмоциональную изоляцию, чтобы на этот раз отец или мать не смогли прочитать ваши чувства. Если вы откроетесь, то не получите от этого никакой пользы, а только навредите себе. Родители никогда не трогали ваши переживания, более того, он сможет обратить их против вас же и выставить в ещё более неприглядном свете. После такого вы будете чувствовать себя ещё более неполноценным. В вашем родителе не произошло никаких перемен, которые позволили бы вам рассчитывать, что теперь ваши чувства имеют для него какое-то значение. Далее в аудиокниге вы познакомитесь еще с несколькими стратегиями, которые помогут вам успешно подготовиться к будущим конфликтам с родителем. Вы сможете подобрать для себя те рекомендации, которые окажутся наиболее практичными и подходящими для вашей личности и индивидуальных потребностей. Неоправданные требования и бесцеремонные вопросы. Ваш эгоцентричный родитель до сих пор может полагать, что вы явитесь по первому его требованию, даже если вы уже взрослый человек и живёте своей жизнью. Отец или мать предъявляют к вам непомерные требования, хотят от вас, чтобы вы делали за них то, что они сами в состоянии сделать, желают, чтобы вы всегда поступали согласно их представлениям, соответствовали их идеалам, исполняли желания и принимали их авторитет без возражений. Самовлюбленный родитель считает, что ваша личная ответственность, например, работа и общение с семьей, стоят на втором месте после его желаний и потребностей. Вы стараетесь удовлетворить столько родительских требований, сколько в ваших силах, но этого всегда недостаточно. Попытки сделать для родителя все, что он требует, могут пагубным образом отразиться на остальных аспектах вашей жизни». Бесцеремонные вопросы свидетельствуют о том, что родитель не признаёт и не уважает ваши личные границы. Он ставит вас в такое положение, что вы рискуете нанести ему обиду, если немедленно не предоставите объяснений. К бесцеремонным относятся вопросы, касающиеся интимной, личной и конфиденциальной информации о вас или других людях, которую вы не хотите разглашать. Когда вы сталкиваетесь с подобным, вам требуется время, чтобы обдумать свои потребности, стремления и желания, но в момент взаимодействия с родителем, у вас нет возможности не спеша подобрать подходящий ответ. Вы и так заняты самим фактом общения и ответными реакциями. Вполне возможно, что отец или мать пользуются вопросами такого характера, чтобы спровоцировать вас на защитное поведение и подчеркнуть вашу несостоятельность и неполноценность в той или иной сфере. Самое неприятное в бестактных вопросах — это бессознательное внутреннее и внешнее давление, которое вынуждает давать ответы. В такой ситуации сложно игнорировать запрос или отказываться отвечать, особенно если с вами разговаривает родитель. Отчасти проблема необоснованных требований и бесцеремонных вопросов заключается в неспособности или нежелании родителя признать вас отдельной, самостоятельной личностью. Когда родитель-эгоцентрик предъявляет требования, он не понимает, что вы уже взрослый человек, и к вам нужно соответствующе относиться. Кроме того, родители не чувствуют, что демонстрируют нарциссические претензии и пытаются использовать вас в своих целях. Со своей стороны, вы можете до сих пор вести себя с родителем как маленький, чувствовать необходимость угождать ему и не держать никаких тайн. Вы не знаете, как установить разумные границы и объяснить родителю, какого отношения вы от него ждёте. В основном вы остаётесь погружённым в свои переживания о том, как бы не расстроить отца или мать, не показаться плохим ребёнком или не продемонстрировать неуважение и грубость. Эти чувства сложно в себе перебороть. Далее в этой и последующих главах вы найдёте полезные рекомендации, однако некоторые сложные моменты вам поможет проработать только компетентный психотерапевт. Он даст возможность сформировать и укрепить основополагающее внутреннее «я», чтобы вы смогли завершить процесс сепарации и автономии. Выходные праздники Вы фантазируете о том, как однажды проведёте праздники со всей семьёй и эгоцентричным родителям. Вы каждый раз надеетесь, что ваше представление исполнится, и вы будете вспоминать о прошедшем дне с теплотой и благодарностью, но в реальности таких праздников у вас никогда не случается. Ваши родители-эгоцентрик каждый раз умудряются сказать или сделать что-то такое, после чего мероприятие оказывается испорченным. Хотя вы продолжаете надеяться, что ваши фантазии сбудутся, этого никогда не произойдёт». При этом вам всё равно хочется прийти к какому-то положительному результату, и вы продолжаете ходить на праздники и торжества с самовлюблённым родителям. Следуя рекомендациям из аудиокниги, вы сможете сделать эти мероприятия гораздо терпимее, хотя наибольшую пользу вам принесёт осознанный отказ от надежд, что ваш отец или мать существенным образом изменится. Стареющий и зависимый эгоцентричный родитель Самая сложная ситуация, с которой вы можете столкнуться, это стареющий и зависимый родитель, ведь из-за таких объективных причин, как проблемы со здоровьем или финансами, его эгоцентризм только усиливается. Даже в обычных семьях развитие заболеваний у близких родственников и наличие проблем с деньгами — доставляют немало переживаний родителям и их детям. Но родитель эгоцентрик начинает с утроенной силой жаловаться, требовать, обвинять и критиковать. Отсутствие эмпатии и внимания к личной жизни взрослого ребёнка только усугубляет стрессовую ситуацию, а родительские претензии делают проблемы ещё серьёзнее. В дополнение к нарциссическому поведению и жизненной позиции отца или матери вы можете испытывать вину, неуверенность в себе, гнев, обиду. С этими переживаниями тоже тяжело мириться и эффективно ими управлять. Ваше «я» попадает под еще больший удар, когда вы пытаетесь справиться с внутренними и внешними силами, которые окружают ситуацию со стареющим и зависимым родителем. Вот несколько соображений, о которых нужно помнить, если вы попали в эти обстоятельства. Ваш отец или мать столкнулись с реальными проблемами, которые требуют вашего участия. Родитель потерял способность самостоятельно справляться со своими задачами, и это его очень огорчает. Родитель очень боится будущего, особенно его страшит перспектива остаться без физических или финансовых возможностей, чтобы достойно встретить всё, что ждёт его впереди. Потеря или потенциальная потеря независимости страшно расстраивает и пугает родителя. Отец или мать не изменятся и не станут менее эгоистичными. Родители ребёнок меняются ролями, если только ребёнок прежде и так не занимал позицию человека, ответственного за благополучие родителя. В подобных обстоятельствах крайне сложно установить границы сферы вашей ответственности и почувствовать, что ваши действия оптимальны. Самое печальное — это переживания, которые вы получаете в результате этих событий. Поэтому вам необходимо признать существование ограничений и выяснить, где проходит граница. Вы не должны позволять склонности к перфекционизму определять ваши мысли и жизненную позицию. Перфекционизм будет убеждать вас, что вы должны решить проблему, заставить её исчезнуть. Также не стоит пытаться удовлетворять абсолютно все запросы эгоцентричного родителя. Защитите своих детей. Формируем личные границы. Я включила сюда эту тему, потому как получала много вопросов по этой проблеме от своих слушателей. Они спрашивали, как защитить своих детей от того опыта, который выпал на их долю, так как есть подозрение, что эгоцентричные дедушка или бабушка начнут негативно влиять на маленьких внуков. Ваш родитель не признавал существование ваших личных психологических границ, эксплуатировал и манипулировал, не проявлял эмпатию и так далее. И он может точно так же относиться к своим внукам. Плюс в том, что дедушка и бабушка не могут так же сильно влиять на внуков, как на детей, конечно, если вы не живёте в одном доме. Дистанция, ограниченные контакты и ваше активное вмешательство максимально сократят негативную атмосферу вокруг малышей. С вашим искренним участием и высказанным пониманием того, что ваш ребёнок испытывает в присутствии эгоцентричных дедушки или бабушки, малыш будет чувствовать поддержку и защиту. Вы можете оградить своего ребёнка от вреда, если будете сопереживать и разделять его чувства. Я не говорю о том, что вы должны принять сторону ребёнка и ополчиться на родителя. Вы просто поддерживаете его и помогаете ему. Среди других методов защиты можно перечислить чёткие указания родителю, как общаться с вашим ребёнком, пресечение любых неуместных комментариев в его сторону, освобождение ребёнка от ненужных извинений и требования похвалы. Дайте родителю чёткие указания, как нужно общаться с вашим ребёнком. Например, скажите отцу или матери, что о любых неправильных поступках ребёнка следует сообщать вам, и что бабушка или дедушка не имеют права наказывать и ругать ребёнка. Убедитесь, что ребёнок это тоже понимает. Отражайте уничижительные, обвинительные и критические комментарии в адрес ребёнка, даже если вы принимаете огонь на себя. Вы можете предотвратить их, вмешавшись в разговор и сменив тему, отослав ребёнка что-нибудь сделать или принести, перебив родителя, чтобы похвалить ребёнка за какое-то дело и прибегнув к другим подобным приёмам. Вы не добьётесь ничего хорошего, если просто попросите родителя воздержаться от замечаний и комментариев. Настаивайте на том, чтобы ребёнок извинялся только в случае реальной необходимости, а не просто ради поддержания мирной атмосферы. Сведите поводы для извинений к минимуму. Научите ребёнка извиняться так, чтобы он не унижался и одновременно признавал свой проступок и его влияние на родителя. Если дедушка или бабушка обиделись, но вы не понимаете на что, и были ли вообще какие-то неприятные действия в их адрес, лучше примите огонь на себя и извинитесь сами. В этом случае вы должны подчеркнуть, обиду нанесли непреднамеренно, и вы сожалеете, что вашего родителя что-то задело. Поддерживайте своего ребёнка и часто хвалите в присутствии родителя. Конечно, перебарщивать с комплиментами не стоит, просто нужно открыто признавать, когда ребёнок сделал что-то полезное или какие-то его действия заслуживают похвалы. Если вы вынуждены просить родителя присмотреть за ребёнком, то обращайтесь к нему с просьбами посидеть с малышом как можно реже или не делайте этого вообще. Вы останетесь в долгу перед родителем, если попросите его об услуге. Будьте вежливы и приветливы с родителем, когда пытаетесь пересечь его действия, которые могут нанести эмоциональную или психологическую травму вашему ребёнку. но решительно вставайте на защиту малыша и поддерживайте его. Действуйте точно и твёрдо, когда вмешиваетесь в ситуацию. Никто не должен сомневаться в том, что вы поддерживаете своё чадо. Если дедушка или бабушка начинают сравнивать вашего ребёнка с другим, немедленно пресекайте эти действия. Скажите что-нибудь о том, что у всех людей есть положительные характеристики и таланты, и все они высоко ценятся — и что в сравнениях нет ничего полезного. Непродуктивные и конструктивные модели поведения. Далее представлены стратегии, которые можно применять в отношении всех типов эгоцентричных родителей. Сначала мы рассмотрим три внутренних состояния и то, как с ними справляться. Затем четыре непродуктивных модели поведения, от которых стоит воздерживаться. И, наконец, опишем восемь конструктивных моделей поведения, которые помогут вам в трудной ситуации. Три внутренних состояния. Вы получите огромную пользу, если сможете свести к минимуму или полностью отказаться от трёх внутренних состояний, которые усугубляют вашу эмоциональную уязвимость — тоска и тягостное стремление, желание изменить ситуацию и эмоциональная восприимчивость. Чтобы отказаться от тоски и стремления и желания изменить ситуацию, вы должны осознать, что эти состояния — Корень всего дискомфорта, который вы испытываете в присутствии эгоцентричного родителя. Вы хотите, чтобы родитель начал вам сопереживать, симпатизировать и любить вас, несмотря на все доказательства, что этого не произойдёт. Вам не удаётся получить эмпатию и любовь, но вы не можете перестать хотеть этих знаков внимания. и ваши неудовлетворённые желания делают вас уязвимым для родительских манипуляций, эксплуатации и контроля. Помогите себе и перестаньте тосковать об этом. Вам станет значительно легче, когда вы примете тот факт, что родитель никогда не станет отцом или матерью вашей мечты. Он никогда не изменится и не найдёт причин для перемен. Реальность такова. Все ожидания — Напрасны. Но это не значит, что отец или мать вас не любят. Просто они не могут любить вас так, как вам бы того хотелось. Вы окажете себе большую помощь, если примете следующий факт. Пусть ваш родитель не может измениться, но измениться можете вы. Четыре непродуктивные модели поведения. Далее описаны четыре непродуктивные модели поведения, от которых стоит воздерживаться. Вам, вероятно, будет сложно отказаться от этих действий, потому что они уже стали частью вашей натуры и приносят кратковременное удовлетворение. Пожалуйста, не отплачивайте той же монетой, не проявляйте эмпатию, не вступайте в конфронтацию и не открывайтесь перед родителем. Эти действия не исправят ситуацию, ваши отношения с эгоцентричным родителем и ваши отношения к самому себе. Это контрпродуктивные меры, которые не способствуют вашему росту и развитию. Возмездие. Вы хотите отомстить, если вас обидели, и вы чувствуете необходимость сказать или сделать что-нибудь такое, что принесёт человеку точно такую же боль. Кратковременное удовлетворение быстро выветрится, а этот поступок только ухудшит ваши отношения, так что в результате вы ничего не выиграете. Самое лучшее возмездие или отмщение — это стать сильным и добиться успеха в своей сфере благодаря личным заслугам. Это наиболее конструктивное поведение, которое доставляет большое удовлетворение. Это понятие носит название «позитивный реванш», Мы подробно расскажем о нем в главе шестой. Эмпатия — это глубокое сопереживание чувствам другого человека, без потери самоощущения и индивидуальности. Скорее всего, ваш родитель не проявлял к вам эмпатию, поэтому вы остро ощущаете нехватку в сочувствии и хотите, чтобы отец или мать к вам прониклись. Отсюда у вас может появиться мысль о том, что вы сами должны или даже обязаны им сопереживать. Возможно, вы надеетесь, что ваша эмпатия инициирует перемены в родителе. Но когда вы начинаете ему сопереживать, то позволяете втягивать себя в негативные проекции вашего родителя и присваиваете их себе. В результате вы расстраиваетесь и не можете отделаться от осевших у вас эмоций — Если хотите как-то себя проявить, то отнеситесь к отцу или матери с симпатией. Скажите успокаивающие ободряющие слова, которые не требуют от вас испытывать чужие эмоции. Конфронтация Я неустанно подчеркиваю необходимость воздерживаться от конфликтов с родителем. Даже если вы опытны в конструктивной полемике, не пробуйте практиковать свои навыки на эгоцентричном родителе. Если вы можете вспомнить какой-то спор и дать этой ситуации объективную и реалистичную оценку, то, скорее всего, поймёте, что ваши усилия были напрасны. Конфронтация не только оказалась неэффективной, но и спровоцировала остаточные негативные последствия. Вы стали чувствовать себя ещё хуже, чем до спора. Родитель эгоцентрик не воспринимает ваши мысли, мнения и идеи. Ему безразличны ваши чувства — Он не думает, что ему стоит что-то в себе менять. Он выйдет из себя, если поймёт, что вы не считаете его безупречным. Вы не можете остаться победителем или даже оставить трещину на эгоцентризме родителя. Самораскрытие. Вы открыли личную, интимную информацию о своих мыслях и чувствах отцу или матери, либо вас привлекает идея сделать это. Я тоже настоятельно не рекомендую так поступать, потому что, вероятнее всего, родители используют услышанное против вас и ваших интересов. В награду за откровенность вы получите выговоры, критику, обвинения, что не смогли проявить себя лучше и тому подобное. Вас унизят за эти чувства и мысли, к тому же родитель может решить не хранить ваших секретов и рассказать о них другим, что приведёт к ещё большему несогласию и критике. Хранить молчание о конфиденциальной информации и чувствах не значит раз и навсегда отрезать отца или мать от своей личной жизни. Однако вам будет полезно воспользоваться следующими рекомендациями. Говорите родителю только о том, что вы не стали бы скрывать ото всех остальных. Не идите с проблемами и переживаниями к родителю. Найдите другого надёжного человека, который может помочь советам и сохранить ваши секреты. В беседе с родителем как можно реже упоминайте свои проблемы и переживания. Будьте жизнерадостным, насколько это возможно. Восемь конструктивных моделей поведения. Здесь перечислены 8 моделей поведения, которые помогут вам контролировать ситуацию и управлять своими чувствами при взаимодействии с родителем. Развивайте внутреннее «я». Блокируйте и контролируйте свои чувства. Ограничивайте взаимоотношения и управляйте ими. Позитивно высказывайтесь о себе. Извлекайте выгоду из невербальных моделей поведения. Выбирайте, что чувствовать. Отбрасывайте негативные мысли и используйте внутренний диалог в качестве напоминания. Развитие внутреннего «я» означает, что вы учите симпатии, творческому подходу, ловите вдохновение, формируете отношения и связи. Так вы сможете избавиться от застарелых обид и неприязни. выстроить достаточно сильные психологические границы, чтобы снизить эмоциональную восприимчивость и разобраться, какие чувства принадлежат только вам и не загрязнены эмоциями других. Вы начнёте лучше справляться с чувствами, которые возникают при взаимодействии с эгоцентричным родителем. Блокирование эмоций и контроль над своими чувствами. Это стратегия, которая поможет вам успокоиться, когда вас обвиняют, критикуют, унижают и обесценивают, чтобы вы могли мыслить и действовать более конструктивно. Чувства всё ещё есть, но не менее интенсивны, поэтому их легче отставить в сторону в данный момент. Блокировка эмоций — это личная стратегия мгновенного отстранения от переживаний, например, с помощью мыслей, поскольку мысли являются когнитивными и, следовательно, управлять ими легче, чем чувствами. Вы можете сказать себе, что позволите обратиться к переживаниям позже. Управляйте взаимодействиями таким образом, чтобы большинство ваших встреч с родителем, которые требуют более нескольких минут, происходили в общественных местах, например, в ресторанах, развлекательных заведениях, религиозных местах, и подобных учреждениях, но никак не один на один. Обычно легче проявлять негативные чувства, когда общение затягивается и происходит в кругу членов семьи, например, во время праздничных торжеств, или когда вам приходится оставаться наедине с родителем. Предложите проводить мероприятия в общественных местах. Приглашайте на любые обязательные мероприятия, такие как вечеринки по случаю дня рождения, как можно больше гостей, не из числа родственников, и установите разумные временные рамки для вашего участия в них. Позитивные высказывания в свой адрес не позволят погрузиться в сильные негативные эмоции, вызванные вашим эгоцентричным родителем. Важно помнить, что эти ощущения приходят к вам тогда, когда на каком-то уровне вы разделяете мнение вашего родителя о себе и опасаетесь, что оно может иметь некоторую обоснованность. Похвала самому себе напомнит о ваших сильных сторонах и положительных качествах и позволит не погрязнуть в мыслях и чувствах о своих реальных или воображаемых недостатках. Извлекайте выгоду из невербальных сигналов, чтобы у вас было меньше шансов заразиться, негативными чувствами эгоцентричного родителя или самому испытать сильные эмоции. Соблюдайте некоторые или все предложенные рекомендации. Избегайте зрительного контакта, особенно продолжительного. Поворачивайтесь к родителю боком. Если вас вынуждают смотреть в лицо, то смотрите на ухо, подбородок или в середину лба. Поставьте между собой родителям какой-нибудь физический объект. Примите расслабленную позу. Думайте о чём-нибудь приятном или абстрагируйтесь. Сохраняйте нейтральное или располагающее выражение лица. Не ухмыляйтесь и не хмурьтесь. Такое поведение надёжно защищает от попыток родителя вовлечь вас в конфликт. Старайтесь не использовать невербальные сигналы, которые могут вызвать родительский гнев — Например, те, которые используют угрюмые подростки, дуться неразборчиво бормотать. Вы не хотите разозлить родителя, так как это усилит его внимание к вам и вызовет еще больше негативных комментариев. Вы просто пытаетесь пережить эту ситуацию здесь и сейчас. Концепция «выбирать самому, что чувствовать» может оказаться трудной для восприятия. Вероятно, вы полагаете, что ваши чувства возникают сами по себе, и вы их не контролируете, но в действительности вы способны определять, что чувствовать. Особенно, когда вы разобрались в истоках своих чувств, решили некоторые семейные проблемы и завершили старые незаконченные дела. В следующих двух разделах описываются стратегии, которые вам помогут. но сначала вы должны понять и принять, что вы можете выбирать, что вам чувствовать. Вы не обязаны испытывать то, что пытается внушить вам родитель, и вы не рождены только для того, чтобы улавливать его негативные чувства или бессознательно реагировать на едкие замечания, как это было в детстве. Отбрасывайте негативные мысли о себе, когда они возникают. К ним относятся самокритика и чувство вины — такие разрушительные эмоции, как стыд и гнев, и нереалистичные представления о себе, например, необходимость достигать совершенства. Эта рекомендация работает лучше всего, когда вы не только отбрасываете негативные мысли, но и заменяете их более позитивными установками, чувствами и идеями. Когда вы откажетесь от негатива и привнесёте в жизнь больше позитива, вы станете лучше переносить взаимодействие с эгоцентричным родителем. Вы перестанете быть беззащитным и постоянно погрязать в неприятных мыслях о себе. Если в этот момент вы думаете о себе в негативном ключе, прекратите слушать и сознательно отбросьте эти мысли — Среди них любые утверждения, начинающиеся с «я должен, я не должен» или «мне следует, мне не следует». Например, «я не должен позволять своим родителям доставать меня». Это непродуктивно и бесполезно. Затем замените эту мысль на позитивную установку. С помощью внутреннего диалога напомните себе, что реально, а что просто ваши фантазии. Грань между ними может размываться, особенно когда речь идёт о сильных эмоциях. Негативные чувства легче контролировать, когда вы можете привнести немного реализма и не увязнуть в фантазиях. Попробуйте ответить на следующие вопросы, чтобы получить некоторое представление о том, как фантазия мешает реальности. Реалистично ли ожидать, что родитель заметит вашу боль и попытается загладить свою вину? Родитель может признать ошибку или согласиться с тем, что допустила оплошность. Если нет, то насколько разумно указывать ему на неё и пытаться исправить отношения вашего отца или матери? Если вы не знали сопереживания от родителя в прошлом, почему вы ждёте его сейчас? Все эти мысли демонстрируют вашу тоску по воображаемому, любящему и чуткому родителю. Ваши неутолимые желания дают этим фантазиям жизнь, усугубляют страдания и мешают вам мобилизовать ресурсы, чтобы оставаться уравновешенным и чувствовать надежную опору внутри себя. Использование этих внутренних ресурсов поможет уберечь вас от дальнейших страданий. Резюме. В этой главе мы рассмотрели наиболее распространённые ситуации с участием эгоцентричных родителей, вызывающие стресс и значительный дискомфорт. Вы изучили стратегии, помогающие уменьшить или устранить негативные последствия, которые могут возникнуть в таких ситуациях. Практика. Письменная работа. Найдите тихое место, где вас не потревожит. На листе бумаги запишите от 10 до 12 качеств, которые считаете своими достижениями. Например, вы нашли хорошую работу, победили болезнь, воспитываете ответственных детей и тому подобное. Первое. Рядом с каждым достижением перечислите личные характеристики, ассоциирующиеся с этим успешным начинанием. Например, Вы работаете, потому что у вас есть настойчивость, решительность, амбициозность и организованность. Второе. Переслушайте список достижений и ассоциаций. Затем составьте новый список из 8 или 10 личных характеристик, которые повторяются два раза и более. Они лягут в основу ваших позитивных утверждений о самом себе. Третье. Вверху карточки для заметок напишите «Я» и затем перечислите все качества из списка на шаге третьем. Это и есть ваши позитивные самовнушения. Четвёртое. Перечитывайте эту карточку раз в неделю, пока вы не начнёте с лёгкостью вспоминать эти утверждения в те моменты, когда испытываете сильные негативные эмоции. Например, когда общаетесь с зацикленным на себе родителем. Калаш. Сделайте калаш на тему вашего самого выдающегося достижения. Визуализация. Представьте, как вы получаете награду за свое достижение. Кто рядом с вами? Насколько большим оказался приз? Вас снимают репортеры? В чем состояла ваша заслуга?